Глава 9 з а шаг до войны». Пламя удалось потушить быстро, еще до наступления темноты. К счастью, никто не пострадал, а красивые башенки жалко, конечно, но их можно заново отстроить. Царь повелел Яромиру немедленно усилить оборону Светилграда и поставить на наблюдательные вышки лучших воинов и чародеев. На плечи царицы и ее прислужниц легло расселение погорельцев. Лекари врачевали раненых прямо в саду, а тех, кто обгорел сильно, увели в лазаретное крыло. Конников из царской дружины отправили в город. Узнать, не нужна ли какая помощь, ну и в целом успокоить народ. Лис со своим драгоценным н а в ь е м зеркалом возвращаться в дом отказался наотрез. Тайка сперва подумала, что тот трусит, и только потом поняла, что Кощевич прав. Горыныч не просто так прилетал. а спалил именно тот терем, где оное зеркало хранилось. Ну, еще два соседних в придачу. п р е д о с в е т к словам чародея, тоже отнесся серьезно, приказав разбить в саду шатер чуть в стороне целительских палаток, прямо на берегу пруда. Весь палаточный городок, как его про себя к р е с т и л а тайка, был скрыт от глаз. п л о т н ы й з е л е н ы й о в рубчик ткань терялась среди буйных я д л о н е в ы х крон. Но лису этого показалось мало, и он добавил чар. Теперь мимо входа можно было промахнуться, даже точно зная, где он расположен Так будет надежнее Кощевич полюбовался на дело своих рук и приподнял лиственный п о л о г приглашая Тайку войти внутрь Сиди и не высовывайся, ведьма Я бы лучше бабушке помогла Конечно, ей совсем не улыбалось прятаться, пока другие с ног сбиваются Там и без тебя справятся Лис, не церемонясь, втащил ее в шатер У тебя есть дела поважнее Во-первых, остаться в живых Если забыла, за тобой доброгневы тоже охотятся И я отвечаю за твою безопасность А во-вторых, этого твоего микро-горыныча кто предупреждать будет? Уж точно не я Ой Тайка, признаться, во всей этой суматохе запамятовала, что змеям нужно было послать весточку «Но признавать вину не хотелось, поэтому она фыркнула». «А не п о з н а в а т о ли ты вспомнил, что в ответе за меня? Я и без тебя прекрасно справлялась и осталась жива, как видишь». «Очень мило с твоей стороны». «Чародей скривился». я слову, мои друзья за тобой следили от самой избушки Бабы-Яги и помогали даже. Так что нечего обвинениями кидаться. Я свое слово держу. Это ты сбежала без предупреждения и чуть не сгинула». Ну и кто после этого безответственный? Прости, но это был мой единственный шанс попасть сюда Алконост не стала бы ждать Тайка сперва стала оправдываться, но вдруг до нее дошло Погоди-ка, хочешь сказать, Ворон Воронович твой друг? Он так представился, да? Ну ладно, ему даже идет Хорошая мы компания, лис т да ворона Вообще-то он меня чуть не убил Не может быть, наверное, ты просто не так поняла Он нарочно направил меня по ложному пути «Только не говори, что птички не умеют читать!» «Эта птичка умеет!» Лис нахмурился. «Я с ним разберусь, будь уверена!» Он сказал это таким тоном, что ворону Вороновичу можно было заранее посочувствовать. «Ладно, все это потом. Сейчас у них и впрямь были дела поважнее. Стоило таки повернуться в сторону выхода, как лис преградил ей путь!» «Эй, ты куда?» «Сейчас вернусь, только принесу чешуйку Микрогорыныча и переоденусь заодно!» Надеюсь, мои джинсы не сгорели. Ее комната была сплошь покрыта хлопьями сажи. Обгоревшие доски опасно поскрипывали под ногами. о т г а р и свербило в носу. Чешуйку Тайка нашла быстро, благо огонь не мог ей повредить. Еще спасла из рюкзака бабушкин дар, маленькое навье зеркальце. А вот остальным вещам не повезло. Все расплавилось от горы н о ч е г о жара. И Тайка... Разревелась от досады Было горько Будто бы последняя ниточка, связывавшая ее с домом, оборвалась Че ревешь? Ну-ка, не реви В почернелом проеме показалась голова Любавушки Хочу и буду Любавушка смутилась Да я просто утешить хотела Это ж все неприятности, но не горе Но ты права, царевна «Нет такого закона, что плакать только от большой беды нельзя. А я вот панталоны твои принесла и кофту с волком. Все, что на чердахе сушилось, погурело. А они наземь свалились, так что лишь подкуптились слегка». Всего одна фраза, а слезы вдруг сами собой высохли. Такая магия слова даже Лису не снилась. Шутки шутками, но Тайка, правда, была до чертиков рада, что д ж и н с ы и Толстовка пережили пожар. Любавушка еще и коленку заштопать успела. Вот спасибо. Когда Тайка вернулась в шатер, лис, конечно, не удержал язык за зубами. А ничего, так модно. Ну да, рубахту ей пришлось местную оставить. Благо, короткая нашлась, с выштыми синими птичками. Любава сказала детская. «Хватит з у б а с к а л и т ь Я принесла чешуйку. Теперь можешь настроить зеркало так, чтобы связаться с м и к р о г о р ы н ы ч е м Лис поковырял носком сапога земляной пол С торчавшими метелками травы Уже наполовину вытоптанной Я-то могу Но лучше научу тебя заклинанию Мало ли вдруг потом пригодится Ну понятно Из-за змей расщедрился Впрочем, Тайка не стала отказываться Наоборот, подалась вперед з а т а р а т о р и л а Ну, небось по Навье говорить надо? Можно и по-вашему В чарах суть главнее формы Сперва ты обращаешься к зеркалу Потом просишь его не лгать, а то они могут Ой, э, то есть свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, реально работает? Ну да Не понимаю, почему тебя это так веселит Неважно, а что потом? Дальше просишь показать того, чей волос у тебя в руке Ну или в данном случае чешуйка А в самом конце говоришь что-то вроде «Истинно так» или «Будь по слову моему» Это как печать и подпись поставить, понимаешь? Ага, вроде не очень сложно Значит, нужно сказать что-то вроде «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду покажи! Я ж е л а н и е имею видеть маленького змея!» Уже на этом моменте лиса словно ветром из шатра выдула, а зеркало затуманилось. «Солнце, луч пронзает тьму, с т а н ь по слову моему!» По стеклу пробежала уже знакомая рябь, и вместо собственного отражения тайка увидела белый известняк змеиной пещеры. До ее ушей донесся недовольный звонкий голосок. «Ну это приколы? Мы спим!» Браслет на запястье шевельнулся, словно почуяв горыныча, но тайка накрыла его ладонью и чуткий кладенец успокоился. Не через зеркало же выживать. «А сам говорил, мол, обращайтесь, когда нужно будет. Эх ты, мытяй!» й н е д ь м а ты, что ли? ч е р т р я н л а с ь Голосок повеселел, а в зеркале показались две очень сонные змеиные башки. Третья пока не проснулась. «Я из Дивьего царства звоню. Очень нужна помощь твоих подданных. Пролезть в бывший к о щ е е в замок, разведать обстановку и камешки волшебные найти». Тайка запоздала поняла, что Лис толком т не рассказал, как выглядела жерелье Доброгневы. «Рубины вроде. Они должны в тайном месте храниться». «В малой сокровищнице». Вдруг раздалось из-за спины. т й к а обернулась. Вот это да! Лис вернулся. Чародей был бледен, как мел, но больше ничем не выдавал своего страха. «Только осторожнее. Там повсюду колдовские нити натянуты. Кто коснется, того вмиг испепелит». «Мои р е б я т ю р к и А что еще опасно?» «Все. Вон встретятся другие змеи. Они служат хозяйке замка. Не вздумайте им доверять». Тут уже даже третья голова пробудилась. Вот это да! Мы будем, как Штирлиц, ты у врага! Кто? Это такой крутой разведчик. Делал вид, что работает на фашистов, а сам был наш и помогал нашим. А фашисты, я т понимаю, плохие парни. На лицо Лиса потихоньку возвращалась краска. Похоже, болтовня его отвлекала. Очень. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Не только у вас войны были. Уж в этом-то я не сомневался. Люди всегда воюют. Сегодня вот началась новая а У Тайки аж во рту пересохло от этих слов. Лис, не н а г н и т а й Один налет еще не означает. А что, по-твоему, он означает? Горыночный пикник залетал, перцу обожрался и терем нечаянно подпалил? Будь уверена, сегодня нас ждет жаркая ночка. К счастью, эти твари не могут пулять огнем без перерыва. Дохнут несколько раз и домой. Поспать, подзаправиться и снова в путь. Авиация решает. В общем, задание нам ясно. о контачить как будем? Обязательно нужен связной. а об этом Тайка тоже не подумала. Зато у л и с ответ нашелся. «В Серебряном лесу, что на границе дивьих и н о в ь и х земель, есть самый старый дуб с дуплом у самых корней. Пусть твои люди, то есть змеи, положат туда веточку бузины, когда появятся новости, и сами ждут неподалеку. Мой приятель будет проверять дупло каждый день. Он нам сообщит». «Что еще за приятель? Уж не Ворон ли Воронович?» Судя по тому, что лис не удостоил ее ответом, речь шла именно об этом пернатом с е р в и ц е который еще непонятно на чьей стороне. т о д а ждите донесения от Юса с Аликсом. До связи. Микр Горыныч взял под козырек и, подмигнув всеми головами, исчез. т а к а успела только крикнуть ему вслед. «В пустой голове руку не прикладывают!» Не то, чтобы это было хоть сколько-то важно, просто что для лиса, что для этого глиста трехглавого. Все это было будто бы игрой. А у нее, признаться, кровь стыла в жилах, и в висках с т у ч а л а на разные лады одно страшное слово. Война, война, война, и ничего веселого в этом не было. Однако попенять Кощевичу тайка не успела. Снаружи раздался гулкий звук колокола. Она сперва испугалась, что грядет новый налет, но оказалось, что родосвет решил созвать военный совет в царицыных покоях. Разумеется, Тайка с Лисом тоже были приглашены. Светилград, скрыли как могли. Совет начался с доклада Яромира. Если у Доброгнева всего один, Горыныч, заставить его отклониться от курса будет несложно. Лучшие чародеи уже работают над созданием иллюзии за 10 верст отсюда, но это займет какое-то время. Пусть работают. Кличкинули уже? Да, созываем всех, кто готов встать в оборону. Но обученных людей мало, еще с прошлой войны. я р а м и р зло зыркнул на лиса, но тот отвернулся к окошку и принялся насвистывать. Мол, я не я, война не моя. А что с зеркальными щитами? Царь поморщился. Лис, не свисти, и без того голова болит. Пока г о т о в у треть заказанного, но мастера обещали поторопиться. я р а м и р сидел как на иголках. Так и казалось, что он прилагает неимоверные усилия, чтобы не вскочить и не начать вот. ходить по комнате взад-вперед. «Ладно. В остальном план остается прежним. Вы отправитесь на рассвете. Связь будем держать как раньше, через сны. Скажи, воевода, кого назначишь заместителем, пока будешь в отъезде?» И тут Яромир все-таки вскочил. «Я не могу оставить столицу в такое время. Мне должно быть с моими людьми!» «И ха, что ты предлагаешь? Отдать перстень царевне? Отправить ее одну с этими...» Он кивнул на Лису и Радмилу. «С нами ещё будет пушок!» Тайка сперва сказала, а потом подумала. Но слово не воробей, а царь уже съехидничал. «Ну, это, конечно, в корне меняет дело». «Я готов продолжить защищать ведьму». «Ага, до первой змеи или огнепёски». Радмила, наверное, могла бы. Ирамир почесал в затылке и умолк. Хотел, наверное, сказать, что та хорошая воительница и тоже способна защитить Тайку, но... Проблема была ясна. Диви-воин сестре по-прежнему не доверял. Воцарилось тяжелое молчание, в котором вдруг прозвенел бойкий голос царицы. «Кажется, у меня есть идея. Яромир, твои опасения не б е с п о ч в е н н ы Дружина, лишившись воеводы, может утратить боевой дух, но...» «Мы ведь не объявляли во всеуслышание, что Радмила предательница. Напротив, многие ее считают героиней. Она сразилась с коварным лютогором, прости, лис, и сумела его одолеть. Правда, сама пострадала от злых чар, но теперь вылечилась и вернулась. Если она останется верховодить, люди будут рады, а в помощники можно взять верного человека». Неждан знает, и вся его десятка Они болтливые ребята? Прищурился царь, и д и в и воин вспыхнул Нет, конечно, я им строго-настрого запретил рассказывать, что они видели в дивнозюре Как у вас все чисто и прозрачно Хмыкнул лис, закидывая ногу на ногу Прямо как горный хрусталь А Радмила встала, поклонилась царю, царице, брату и молвила Прошу, позвольте, обещаю, в этот раз я не подведу «Не мне решать!» – буркнул Яромир, отворачиваясь. А бабушка наклонилась к уху родосвета и что-то зашептала. Тайка, как не прислушивалась, разобрала лишь одно слово – «искупление». «Я готов рискнуть, но последнее слово за тобой, мир. Знаю решение не из легких, но ты никак не сможешь быть в двух местах одновременно. Ответь мне сейчас не как царю, а как по братиму. Где твое место?» Не по долгу, а по велению сердца Черты д и в е в о воина исказила мука Он глянул на Родосвета, потом на Радмилу Наконец тяжелый взгляд остановился на Тайке Я пойду в Навь Ой, у нее словно гора с плеч свалилась Все-таки с Яромиром было намного спокойнее в Помощники Радмиле назначу Неждан Ему и объяснять ничего не придется Вы уж постарайтесь тут продержаться и вы Кивнул царь, а бабушка обняла Тайку крепко-крепко, прижалась щекой к щеке. Береги себя, родная. Ирамир с р о д м и л о й обменялись крепким рукопожатием. Что Диви Воин с к а з а л сестре на прощание, Тайка не расслышала. Как мило. У меня сейчас все слипнется. В голосе Лисы опять появились привычные ехидные нотки. Конечно же, ему было просто завидно. В распахнутое окно влетел Пушок и спикировал Тайке на плечо. «Вы тут сладкое ж и в е т е что ли? Дайте мне, у меня ничего не слипнется!» Ответом ему стал дружный смех. Разрядил о б с т а н о в к у пернатый. Уходили они на рассвете, прямо из шатра. Только вчетвером, без провожающих. Царь с царицей остались во дворце. Сказали, мол, примета такая есть, коли собираешься в опасный путь, откуда можно и не вернуться... то прощаться не след, веди себя так, будто на обычную прогулку вышел. Этот обычай пришелся Тайке по душе, но меньше нервничать она, конечно, не стала. Сердце ёкнуло, когда в зеркале показались серебристо-серые стволы деревьев, окутанные туманной дымкой. Так вот он какой серебряный лес, граница Диви и Нави. Первым в дубовую раму шагнул Яромир. И за ним еще долго расходились круги, будто бы по потревоженной поверхности озера. Кушок округлил желтые глаза и больно вцепился когтями в тайки на плечо, сминая рубаху. А лис легонько подтолкнул ее в спину. «Не спи, ведьма!» Она ожидала, что будет мокро, как в воду нырнуть, но даже не почувствовала преграды, только шальной ветер взметнул волосы. Обернувшись, тайка увидела, что лис уже заносит ногу над порожком, и вдруг... Бах! За его спиной ухнуло, полыхнуло. Этот звук она узнала бы из тысячи. «Горыныч!» — Лись! крикнула тайка и протянула руку. Чародей успел уцепиться за ее ладонь, прежде чем пламя охватило всю раму, и раскаленное стекло лопнуло. Один из осколков успел чиркнуть тайку по щеке, но в следующий миг подоспевший Яромир сгреб ее в объятия и закрыл собой от колючих зеркальных брызг. Земля и небо успели несколько раз поменяться местами, пока их не швырнуло в жухлую траву, полную репьёв. И лис, которому посчастливилось оказаться сверху этой кучи малы, выдохнул прямо ей в ухо. «Сдаётся мне, это не серебряный лес».